Олег сидел под деревом и ждал, когда закончится дождь. Капли дождя шуршали, падая на листья дуба и траву, сделав воздух свежим и приятно пахнущим. Водопад продолжал шуметь, отойдя в окружающих звуках на второй план. Солировали громкие раскаты грома, от которых парень вздрагивал. Стихия, налетевшая на округу, впрочем, закончилась так же внезапно, как и началась. Вокруг снова воцарилось умиротворяющее предзакатное время погружающее все пространство в розово-фиолетовые отблески. Без шума дождя грохот воды, от которой у самого края поднималась дымка, стал давящим и угнетающим. Олег захотел было уйти, но замер. Это был я, заговорил легион. Они подумывали обратиться к помощи церкви после ссоры с этим Константином, а я не мог им позволить, не мог. Олег не удивился этому признанию. Где-то в глубине души он знал ответ. Мама. Папа, он никогда не узнает их, не увидит, не окунется в их объятия и все из-за этой мерзкой сущности, твердящей ему о любви и заботе, из-за демона, который всегда должен быть с ним, иначе душа покинет тело и наступит конец. И как с этим жить? Зачем? – воскликнул Олег. Зачем ты это сделал? Зачем ты уничтожил мою жизнь, парень? – кричал, краснея от гнева. Я ненавижу тебя. Ты должен уйти уйди вены раздулись на его шее и кровь зазвенела в ушах заглушив шум водопада уйди прочь я не могу желая перекричать шум голосил легион в тебе больше нет души я заменил ее что почему обомлел олег я не удержал ее в день аварии она отошла в мир иной как и должна была восемнадцать лет назад олег замер повернувшись к водопаду если бы я мог все переиграть Если бы только мог. Причитал Легион. Это не игра. Отрешенно пробормотал парень, вытирая слезу со щеки. Это была моя жизнь. Жизнь моих родителей. И всех тех людей, которых ты погубил. Тогда все виделось иначе. Я был напуган, растерян. Я, я, возмутился Олег. Ты хоть о ком-то кроме себя думаешь? Все эти годы только о тебе. Я оберегал берегал тебя. Ты погубил меня. «Неправда. Ты жил только благодаря мне. Я держал твою душу, теряя силы. Ты обрек меня на существование в одиночестве среди тысяч людей. Это был единственный выход. Не отступал Легион». «Ты ошибаешься», — возразил Олег. «Всего-то нужно было дать мне умереть». Олег схватился за лицо, пылающее жаром, и завопил, срывая голос. «А, это все нереально. Это сводит меня с ума. Успокойся» взмолился Легион. «Все закончится». Олег продолжал реветь, повреждая связки. «Я растворяюсь в тебе», — не унимался демон. «Я дополняю тебя, исчезаю. Поэтому я пропадал, не отвечая. Мне сложно вырываться из плена твоего сознания. Мы становимся единым целым». Олег перестал кричать. Сделав шаг к водопаду, он дрожащим голосом спросил. «Чем мы становимся?» «Единым целым», — умиротворенно ответил Легион. «Я все-таки спас тебя». Взглянув на мокрые от слез руки и кивнув чему-то, Олег рванул с места к обрыву. Не останавливаясь и не колеблясь, он прыгнул вниз.